Глава седьмая Роберт посмотрел через плечо. Ничего уже не было видно, кроме белесого неба и зеленых полей. — Два раза я уже сегодня от нее уходил, — подумал он. — Не миновать и третьего. — Что теперь будет? — спросил он. Патрик выпятил толстые губы. — Плохо будет. — Плохо будет. У неё огромные запасы нерцы. Ты пробовал подсчитать? Да? Ну. Патрик тяжко вздохнул и ничего не ответил. Роберт сдвинув бровь, смотрел прямо перед собой. Потом он включил рацию Флайера и настроился на Детское. Он несколько раз нажал на клавишу вызова, но Детское не отзывалось. Не надо беспокоиться, думал он. Летний праздник и всё такое. Как странно. Они ещё ничего не знают. И пусть ничего не знают. Буду знать только я. Он опять спросил: "Куда мы летим?" Ну, ты уже спрашивал. Ах, да. Патрик, дружище, тебе очень нужно в эти ручьи. Конечно. Куда же нам ещё? Роберт откинулся на сиденье. "М-м, да, сказал он. Зря ты старался". "В каком смысле зря?" "Ты можешь побыстрее?" "Могу. А ещё быстрее". Патрик промолчал. Двигатель клокотал, захлёбываясь воздухом. "Мы всегда торопимся", пробормотал Патрик. "Всегда нас что-то или кто-то подгоняет: быстрее, ещё быстрее". А нельзя ли еще быстрее? Можно, — отвечаем мы, — пожалуйста. Нет времени осмотреться. Нет времени подумать. Нет времени разобраться, зачем и стоит ли. А потом появляется волна. И мы опять торопимся. — Подавай больше горючего, — сказал Роберт. Он думал совсем о другом. «И держи правее», — Патрик замолчал. Внизу проносились зеленые поля созревающего хлеба, редкие белые домики синоптических станций. Было видно, как прямо через хлеба гнали на юг скот. Киберпастухи казались с этой высоты крошечными блестящими звездочками. Все это было уже не нужно. Ты не слыхал что-нибудь о стреле? спросил Роберт. Нет, стрела далеко. Она не успеет. Брось об этом думать, Роберт. О чём же мне ещё думать? пробормотал Роберт. О ни о чём. Сядь поудобнее и смотри вокруг. Не знаю, как ты, а я ничего этого раньше не замечал. По-моему, я никогда даже не видел эту зелёную волну на хлибах от ветра, волну. Фу. А знаешь, когда я всё это впервые увидел? Знаешь, когда смотрел в степь через железную заслонку на харибде. Я всё смотрел на эту черноту и вдруг увидел степь и понял, что всему конец. И мне стало ужасно жалко этого. А землеройки смотрели на волну и ничего не понимали. И знаешь, что я открыл, Роб? Где-то мы просчитались. Роберт молчал. Поздно вспохватился, думал он. Надо было смотреть раньше хотя бы в окно. Внизу проплывали белые прямоугольники зданий, бетонированные площади, полосатые башни, энергоантенн Это была одна из многочисленных энергетических станций Северного пояса. "Снижайся", сказал Роберт. "Куда? Вон площадь, видишь, где аптеракары?" Патрик глянул через борт. "Действительно", сказал он. "А зачем? Возьмёшь себе аптеракар, а мне отдашь флайер". "Что ты задумал?", спросил Патрик. летишь, дальше один. Мне вручье не надо. Снижайся. Патрик послушно пошёл на посадку. Флайер он всё-таки водил отвратительно. Роберт разглядывал площадь. Превосходная организация, пробормотал он насмешливо. Мы там давимся, всё бросаем, а здесь на двух дежурных три птарокара. Флайер неуклюже сел между птерокарами. Роберт прикусил язык. "Ох", сказал он. "Ну вылезай, вылезай". Патрик очень медленно и неохотно слез с сиденья. "Роб", сказал он неуверенно. "Может быть, это не моё дело, но что же ты всё-таки задумал?" Роберт проворно передвинулся на его место. "Не беспокойся. Ничего страшного". «Ты справишься с Птерокаром?» Патрик стоял, опустив руки, и лицо его приняло жалостное выражение. «Роб», — сказал он, — «смотри на вещи трезво. Над волной плазмовый барьер в сто километров. Тебе не перепрыгнуть!» Роберт с изумлением посмотрел на него. «Я...» Он уже давно погиб, сказал Патрик. Первый раз ты мог ошибиться, но теперь там прошла волна. О чём ты? спросил Роберт. Я не собираюсь прыгать через волну, будь она проклята. У меня есть дело поважнее. Прощай. Передай Маляеву, я не вернусь. Прощай, Патрик. Прощай. сказал Патрик. Ты мне так и не сказал, справишься ты с пярокаром или нет? Справлюсь, печально сказал Патрик. Каторакар я знаю хорошо. Эх, роп. Роберт круто взял на себя ручку управления, и когда он через 5 минут оглянулся, энергостанция уже скрылась за горизонтом. До детского было 2 часа лёд. Роберт проверил горючее, послушал двигатель, перевёл его на самый экономичный режим и включил киберпилот. Потом он снова попробовал вызвать детское. Детское молчало. Роберт хотел выключить рацию, но подумал и переключил приёмник на самонастройку. 9 класса с модель Барро нашёл во время экскурсии окаменевшие организмы, напоминающие морских ежей. Место находки отстоит довольно далеко от побережья. Совещание у директора. Здесь ходят какие-то странные слухи, говорят, волна дошла до Гринфилда. Не вернуться ли мне на базу? Сейчас, по-моему, не до Ульмотронов. Поставить своими силами не удастся. У нас не отелло. Если говорить откровенно, идея поставить Шекспира представляется мне абсурдной. Не думаю, чтобы мы оказались способны на новую интерпретацию, а ждать пока, Витя, как ты меня слышишь? Витя, изумительная новость. Буллет раскодировал этот ген. Возьми бумагу и пиши 6 11, 11, говорю. Внимание, Радуга. начальником всех поисковых партий начать эвакуацию обратить особое внимание на то, чтобы все летательные транспортные средства класса не ниже медузы были доставлены в столицу небольшой голубой коттедж прямо на берегу здесь очень свежий воздух, превосходное солнце я никогда не любила столицу и никогда не понимала, зачем её построили на экваторе что Ну, конечно, ужасно душно. Сойер, Сойер! Яконеко, немедленно меняй курс. Художники уже нашлись. Иди на юг. Разыщи третий вертолет. Третий вертолет не прибыл. Внимание, испытатели! Сегодня в четырнадцать часов состоится внеплановый нуль запуск человека к земле. Просьба прибыть в институт не позже тринадцати часов. Ничего не понимаю. Никак не могу связаться с директором. Все каналы заняты. Ты не знаешь, что происходит? Адольф! Адольф, умоляю, откликнись. Умоляю, возвращайся немедленно. Ещё есть шанс попасть на Звездолёт. Голос стал уплывать, но Роберт придержал Верньер. Страшная катастрофа. Почему-то об этом ничего не сообщают, но мне сказали, что Радуга обречена. Возвращайся немедленно. Я хочу быть с тобой сейчас. Роберт отпустил Верньер. Как всегда у Веселовского. Нет. Сеница читает новые стихи, по-моему, любопытные. Мне кажется, они должны тебе понравиться. Нет, это, конечно, не шедевр, однако Почему же я всё прекрасно понимаю, но по суди сам, капитан второй, это десантный звездолёт. Ты пробовал прикинуть, сколько людей он сможет взять? Нет, я уж останусь здесь. Вера тоже решила остаться. Не всё ли равно где? Следопыты, следопыты, место сбора столица, все в столицу. Забираете с собой кроты, будем рыть убежище. Может быть, успеем. Тарер говорит: "Ну, знаю, как же, Горбовский. Да, грузоподъёмность у него, к сожалению, не велика. Ну что ж, я предлагаю приблизительно такой список. От дискретников Погава, от волнавиков Аристотель, может быть, Маляев, от барьерщиков я бы рекомендовал Форстера. Ну и что ж, что он старый, он велик. Вам, голубчик, 40 лет." И вы я вижу плохо представляете себе психологию старика. Всего-то на всев осталось жить лет 5-10, и то не дают. Габа-габа. Слышал о ноль запуски. Что? Занят этот странный человек. Я лечу в институт. Почему же я с ума сошёл? Да знаю я всё это, знаю именно сейчас. А если вдруг получится, ну, прощай. Ищи то, что от меня останется где-нибудь возле Процеона. Опять физики что-то взорвали на северном полюсе. Надо бы слетать посмотреть, но тут прибыл какой-то вертолёт, и нас всех приглашают в столицу. Ах, вот тоже странно. Ну, там увидимся. Роберт выключил рацию. Тарель второй десантник. Он взял управление от киберпилота и до предела увеличил обороты двигателя. Холеба внизу кончились, началась полоса тропических лесов. Ничего нельзя было разглядеть в пёстрой жёлто-зелёной путанице, но Роберт знал, что там под сенью исполинских деревьев проходят прямые шоссе. И по этим шоссе вера явно уже мчатся на запад машины с беженцами. Несколько тяжёлых грузовых вертолётов прошли на юго-запад, где-то возле самого горизонт. Они скрылись из виду, и Роберт снова остался один. Он вытащил радиофон и набрал номер Патрика. Патрик долго не откликался. Наконец послышался его голос. Алло? Патрик, это я, Склеров. Патрик, что известно о волне? Всё то же, Роб. Берег Пушкина затоплен, а отзоры сгорела Рыбачий горит сейчас. Несколько харибт уцелело, их оттаскивают на буксире к столице. А ты где? Это не важно, сказал Роберт. Сколько от волны до детского? До детского? Зачем тебе детское? До детского далеко. Слушай, Роб, если уцелеешь, срочно лети в столицу. Мы все там будем через полчаса. Он вдруг хихикнул. Маляева пытались всадить в звёздолёд. Жалк тебе не было. Он разбил Гасану нос, а Погава куда-то спрятался. А тебя не пытались всадить. Ну, зачем же ты так роп? Ладно, извини. Значит, до детского волна пока далеко? Ну, не то чтобы очень далеко. Мм, час-полтора. Спасибо, Патрик. до свидания. Роберт снова попытался связаться с Таней, на этот раз по радио телефону. Он ждал 5 минут. Таня не отвечала. Детское было пусто. Над стеклянными спальнями, над садами, над пёстрыми коттеджами висела тишина. Здесь не было того панического беспорядка, который оставили после себя нулевики в Гринфилде. Пещенные дорожки были аккуратно подметены. Парты в саду стояли как всегда ровными рядами, постели были старательно прибраны. Только на дорожке перед таниным коттеджем валялась на песке забытая кукла. Возле куклы сидел большогоглазый пушистый ручной колям. Он старательно обнюхивал её, поглядывая на Роберта с добродушным любопытством. Роберт вошел в кабину комнату. Здесь было, как всегда, чисто, светло и хорошо пахло. На столе лежал раскрытая тетрадь. Через спинку стула свисало большое махровое полотенце. Роберт потрогал его, оно было еще влажное. Роберт постоял у стола, потом рассеянно скользнул взглядом по тетради. Он дважды прочел свое имя, прежде чем это дошло да его сознание имя было написано большими печатными буквами робик нас спешно эвакуировали в столицу ищи меня в столице непременно найди нам ещё ничего не говорили но кажется надвигается что-то страшное ты мне нужен робик найди меня твоя Роберт вырвал листок из тетради, сложил в четверы и спрятал в карман. Он последний раз окинул взглядом Танину комнату, открыл стенный шкаф, потрогал её платье, снова закрыл шкаф и вышел из коттеджа. От Таниного коттеджа было хорошо видно море, спокойное, похожее на застывшее зелёное масло. Десятки тропинок вели через траву к жёлтому пляжу, на котором были разбросаны шезлонги и тапчины. Несколько лодок лежали вверх килем у самой воды, а горизонт на севере горел нестерпимыми яркими солнечными бликами. Роберт быстро пошёл к флайеру. Он перешагнул через борт, остановился и снова оглянулся на море. И вдруг он понял: это не солнце. Это был гребень волны. Он устало опустился на сиденье и тронул флайер. — То же самое и на юге, — подумал он. — Она отеснит нас с севера и с юга. Мы шелловка. Коридор между двух смертей. Флайер снова понесся над тропическим лесом. — Сколько еще осталось, — думал он. 2 часа 3. Два места в Звездалёте. 10. Лес под флайером вдруг кончился, и Роберто видел на обширной лужайке большой пассажирский аэробус, окружённый толпой людей. Он машинально притормозил и стал снижаться. Видимо, аэробус терпел аварию, и все эти люди рядом с ним, странно, какие они все маленькие. ждали, пока пилот исправит повреждения. Он увидел пилота, огромного чернокожего человека, копавшегося в двигателе. Затем он понял, что это дети. И тут же увидел Таню. Она стояла возле пилота и принимала от него какие-то детали. Флайер упал в десяти шагах от эйробуса, и все сейчас же обернулись к нему. Но Роберт видел только Таню. Ее прекрасное измученное лицо, тонкие руки, прижимающие к груди испачканные железки, и удивленно расширившиеся глаза. — Это я, — сказал Роберт. — Что случилось, Таня? Таня молча смотрела на него, и тогда он поглядел на чернокожего пилота и узнал Габу. Габа широко заулыбался и крикнул. — А, Роберт, иди-ка сюда, помоги. Таня чудесная девочка. — Таня. Но она никогда не имела дела с айробусами, и я тоже. А у него всё время глохнет двигатель. Дети, семилетние мальчишки и девчонки, рассматривали робертус с интересом. Роберт подошёл к айробусу и мимоходом, ласково коснувшись щекой таниных волос, заглянул в двигатель. Габа похлопал его по спине. Они хорошо знали друг друга. Они отлично сошлись. Роберт и 10 отчаянно скучающих нулей испытателей, которые уже 2 года сидели здесь без дела после неудачного опыта с собакой Фимкой. То, что Роберт увидел в двигателе, заставило его на секунду задержать дыхание. Да Агаба, по-видимому, действительно не имел никогда раньше дел с аэробусами. Сделать ничего было нельзя, кончилась горючая. Габо совершенно напрасно почти разобрал двигатель. Это бывает. Такое бывает даже с самыми опытными водителями. В аэробусах нечасто кончаются горючие. Роберту краткой поглядел на Таню. Она всё прижимала к груди грязные от смазки взрывные цилиндры и ждала. Итак, Бодрых спросил Габа. Правильно мы грешили на вот этот рычаг. Не знаю, как он там называется. Ну что ж, сказал Роберт. Очень возможно. Он взялся за рычаг и подёргал его. Кто-нибудь знает, что вы здесь засели? Я сообщал, ответил Габа. Но у них там не хватает машин. Ты знаешь историю с эмбрио зародышами? Ну-ну. сказал Роберт бесцельно, но очень аккуратно очищая пасс падающего рычага. Он нагнулся так, чтобы его лица не было видно. Понадобился транспорт. Конеку стал выращивать медузы, и оказалось, что это не медузы, а кибернетические кухни. Ошибка снабжения, а? Габа захохотал. Как тебе это нравится? Сплошной смех, сказал Роберт сквозь зубы. Он поднял голову и осмотрел небо. Он увидел пустую белёсую синеву и на севере, над верхушками далёких деревьев, ослепительно яркий гребень волны. Тогда он мягко опустил откинутый капот, пробормотал: "Так, посмотрим", и обошёл Лаэробус с другой стороны, где никого не было. Дамон сел на корточке, прижавшись лбом к блестящей полированной обшивке. По другую сторону аэробуса Габа нежным, громыхающим голосом запел английскую детскую считалку. Открыв глаза, Роберт увидел его пляшущую тень на траве, тень от поднятых рук с расстопыренными пальцами. Габа развлекал детей. Роберт выпрямился, И распахнув дверцу, вляс в свой робус. В кресле водителя сидел мальчик, ожесточённо вцепившийся в рукоять управления. Он выделывал рукоятьями необычайные фигуры и при этом свистел и дудел. Смотри, оторвёшь, сказал Роберт. Мальчик не обратил на него внимания. Роберт хотел включить сос маяк, но увидел, что маяк уже включён. Тогда он снова оглядел небо. Через спектр лит фонаря небо казалось нежно-голубым, и оно было совершенно пустое. — Надо решаться, — подумал он. Он покосился на мальчика. Мальчуган азартно изображал рев ветра. — Выйди к сюда, Роб, — сказал Габа. Он стоял возле двери. Роберт вышел. Прикрой дверь, сказал Габа. Было слышно, как Таня рассказывает что-то ребятишкам по ту сторону аэробуса и как свистит и дудит мальчик на сиденье пилот. Когда она будет здесь? спросил Габа. Через полчаса. Что случилось с двигателем? Нет горючего. Лицо Габы сделалось серым. Почему? бессмысленно спросил он. Роберт промолчал. А в твоём флайере такому сундуку этого не хватит на 5 минут. Габо ударил себя кулаком по лбу и сел на траву. Ты механик, сказал он хрипло. Придумай что-нибудь. Роберт прислонился к эробусу. Помнишь сказочку про волка, козу и капусту? Здесь дюжа на ребетишек. Женщина и мы с тобой. Женщина, которую я люблю больше всех людей на свете, женщина, которую я спасу во что бы то ни стало. Так вот, флайер двухместный. Габа покивал. Понимаю. Тут и говорит не о чём, конечно. Пусть Таня садится во флайер и берёт с собой столько ребятишек. сколько туда влезет нет сказал robert почему нет ровно через 2 часа они будут в столице нет повторил robert это не спасёт её волна будет в столице через 3 часа там ждёт звёздолёт таня должна улететь на нём не спорь со мной яростно прошептал он возможно только два варианта Либо я лечу с Таней, либо с Таней летишь ты, но тогда ты поклянешься мне всем святым, что Таня улетит в этом звездолете. Выбирай. — Ты сошел с ума, — сказал Габа. Он медленно поднимался с травы. — Это дети. Опомнись. — А те, кто останется здесь, они не дети? — Они не дети. Кто выберет троих, которые полетят в столицу и на землю? Ты? Иди, выбирай. Габа беззвучно открывал и закрывал рот. Роберт посмотрел на север. Волна была видна уже хорошо. Сияющая полоса поднималась все выше, таща за собой тяжелый черный занавес. Ну, сказал Роберт. Ты клянешься? Габа медленно покачал головой. Тогда прощай, сказал Роберт. Он сделал шаг вперёд, но Габо преградил ему дорогу. "Дети", сказал он почти беззвучно. Роберт обеими руками схватил его за ворот и куртки и приблизил лицо вплотную к его лицу. "Таня", сказал он. Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза. "Она возненавидит тебя". — тихо сказал Габа. Роберт отпустил его и засмеялся. — Через три часа я тоже умру, — сказал он. — Мне будет все равно. Прощай, Габа. Они разошлись. — Она не полетит с тобой, — сказал Габа вдогонку. Роберт не ответил. — Я это и сам знаю, — подумал он. Он обошел аэробус и длинными прыжками побежал к флайеру. — Я не могу. Он видел лицо Тани, обращённое к нему, и смеющиеся лица детишек, окружавших Таню. И он весело помахал им рукой, чувствуя сильную боль в мускулах лица, содрогнутых в беззаботную улыбку. Он подбежал к флаеру, заглянул внутрь, затем выпрямился и крикнул: "Танюша, иди-ка, помоги мне". И в это же мгновение С другой стороны аэробуса появился Габа. Он скакал на четвереньках. — А ну, что вы здесь скучаете, — заорал он! Кто поймает шархана великого тигра джунглей? Он испустил протяжный рык и, брыкнув ногами, помчался на четвереньках в лес. Несколько секунд ребятишки, открыв рты, смотрели на него. Потом кто-то весело взвизгнул. Кто-то воинственно завопил, и всей толпой они побежали за Габой, который уже выглядывал с рычанием из-за деревьев. Таня, оглядываясь и удивлённо улыбаюсь, подошла к Роберту. "Как странно", сказала она, словно и нет никакой катастрофы. Роберт всё глядел вслед Габе. Никого уже не было видно, но смех и виск И хрустку старников и грозный рык Шерхана явственно доносились из чаще. Как ты странно улыбаешься, роб익 сказала Таня. Чудак этот Габа, сказал Роберт и сейчас же пожалел, надо было молчать. Голос не слушался его. Что случилось, Роб? сразу спросила Таня. Он невольно посмотрел поверх её головы. Она тоже обернулась и тоже посмотрела, и испуганно прижалась к нему. Что это? спросила она. Волна уже доходила до солнца. Надо спешить, сказал Роберт, полезай в кабину и подними сиденье. Она ловко прыгнула в кабину, и тогда он огромным прыжком вскочил вслед за ней, обхватил её плечи правой рукой и стиснул так, чтобы она не смогла двинуться. Из места рванул флайер в небо. "Роби", прошептала Таня, "что ты делаешь?" Он не смотрел на неё. Он выжимал из флайера всё, что можно. И только краем глаза он увидел внизу в поляну одинокий аэробус и маленькое лицо, с любопытством выглядывающее из водительской кабины.